Часть шестая. Ангел, проклятая кровь и воплощенные кошмары. Бывают ситуации. Когда сознание просто отказывается воспринимать происходящее и не оставляет ощущения дурного сна, кажется, что достаточно просто закрыть глаза, вновь открыть их и чудесным образом ситуация изменится к лучшему сама собой. Не изменится, уж поверьте на слово, я в этом кое-что понимаю. Новый вывел он на плод научного мира и сердца могучей империи на повирку казался гнилым яблоком, проклятая кровь падших, инфернальным червем подточил его изнутри и стал оттоять мычкой, что открыло дорогу потустороннему. И пусть заполошная стрельба доносилась пока только из старого города, не приходилось сомневаться, что спешно возводимые баррикады не сумеют сдержать демонов надолго. Оставалось надеяться на электромагнитные волны и, как ни странно, законы магии. По всем правилам проведения ритуалов, опоясывавший старый город круг, на котором располагались места жертвоприношений, должен был заточить потусторонних созданий внутри себя, пусть не навсегда, а лишь на какое-то время, но заточить. Свечение над городом мало по мало угасло, но не исчезло полностью. А собралось жгущим багряным пятном прямо над императорским дворцом, словно гигантское дьявольское око. Высыпавшие на улицу горожане с ужасом наблюдали за небесным огнем. Кто-то истерично кричал о скором конце света, кто-то сохранил присутствие духа и толковал о столкновении земли с гигантской кометой. Простаки оплакивали безвременную кончину ее высочества. Цынники шептались о государственном перевороте. Самые умные, предвидя входящие в город армейских частей, отправлялись соспешно упакованными чемоданами прямиком в порт, но таковых было совсем немного. А вот сутулости на улицах оказалось призрядно. До Леонардо да Винчи плац, куда взялся подвести меня Томас Смит, мы в итоге добирались больше двух часов. то и дело приходилось гудками колоксона отгонять с проезжей части в тревожных зевак и пропускать бесконечные колонны катившихся к центру броневиков и паровых грузовиков с безоткатными орудиями и мощными гаубицами на прицепах. Высадив меня, сыщик отправился на центральный телеграф, намереваясь оповестить о случившемся детективное агентство Пенкертона, а я перебрался через забор в адур лавки механизмы и раритеты. И постучал в заднюю дверь. Александр Диак открыл почти сразу. Подобно большинству горожан он в эту ночь не спал. И что происходит, Леопольд Борисович? встревоженно спросил старый изобретатель. Пока хозяин лавки отпоявил мне чаем, я быстро ввел его в курс дела. И все намного хуже, заявил Диак, выслушав рассказ о событиях сегодняшнего дня. «Много-много хуже, Леопольд Борисович!» «О чем вы?» «Идемте, я покажу!» Позвал изобретатель меня за собой в заднюю комнату. Я допил чай, вновь наполнил стакан и лишь после этого отправился в подсобное помещение. В голове стоял туман, невыносимо хотелось спать, и только крепкий, терпкий напиток хоть как-то позволял справиться с сонливостью. В дальнем углу мастерской размеренно шуршал грифелем по бумажной ленте какой-то прибор. Дьяк встал рядом и пояснил. «Это грузотметчик, он ничего не излучает, просто регистрирует электромагнитные колебания.、И、я настроил его на нужную волну, и вот, посмотрите!» Дьяк протянул мне обрывок бумажной ленты, где изменилась непрерывная ломаная линия. «Этот прибор фиксировал до вчерашнего дня». но вечером картина изменилась самым кардинальным образом. Различия между старым рисунком и линией, которую вычерчивал грозоотметчик сейчас, и в самом деле были видны невооруженным глазом. Экстремумы остались прежними, но в середине диапазона царила полная каша. «Они изменили сигнал?» — прошептал я. Вот почему демоны вырвались из катакомб, Когда это произошло, Александр Диак принялся рыться в своих бумагах, потом хлопнул себя по лбу и достал блокнот. За два часа до полуночи, сообщил он, просматрив рабочие пометки. Сразу после ритуала, охнул я и заходил из угла в угол, а потом повернулся к изобретателю. Это не случайное совпадение. Это предательство. Не знаю, кто в движении. Все благовое электричество отвечает за передачу сигнала, но мы должны заставить его восстановить правильные настройки. Александр Дьяк лишь покачал головой. Боюсь, все не так просто. В смысле? Не понял я. Отставил стакан с чаем на верстак и спросил: что вы имеете в виду, Александр? Изобретатель тяжело вздохнул и пояснил свои слова. Боюсь, речь идет о другом сигнале на той же волне. Если совместить листы, то в графики становятся заметны элементы оригинального сигнала. Вчера вечером включился новый передатчик. Он работает на той же частоте, что и передатчики все благого электричества, и сигналы накладываются друг на друга. Это каким-то образом нарушает защиту. Я покачал головой. Не верю в подобные совпадения. «А о совпадении и речи быть не может», — уверил у меня Диак. «Посмотрите сами, новый излучатель передает чрезвычайно схожий сигнал и за счет этого заглушает старый. Это слишком сложно для меня. Помните, вы просили меня перевести в морзянку Паттер Ностер и передать его в эфир? А теперь представьте, что кто-то одновременно посылает такой же сигнал». Но в обратном порядке, как это водится в черных местах. Это просто аналогия, но сам принцип. Боже дьявол, Александр, кому вы направляли выколки собственных исследований? Эдисон и Тесли, так? Я никого ни в чем не обвиняю. В штыки воспринял мои подозрения Александр Диак. Не единожды случалось, что разные ученые Совершали одни и те же открытия независимо друг от друга практически одновременно. Эдисон и Тесла, повторил я, вспомнил о недавнем заговоре, когда преступники оказались вооружены электрическими метателями совместного производства Кольта и электрического света Эдисона, и вздохнул. Эдисон, прошу вас воздержаться от огольных обвинений, возмутился дьяк. «Это просто чудовищно!» «Бросьте, Александр!» Перебил я изобретателя. «Мы не на суде!» «Расскажите об этом о новом передатчике!» «Можно вычислить его местонахождение?» Диака вздохнул и поманил меня к задней двери. Распахнул ее и указал на багряные облака над дворцом. «Передатчик там!» Уверенно заявил старик. «Почему вы так решили?» Свечение облаков вызвано повышенной концентрацией потусторонней энергии, пояснил изобретатель, закрывая дверь. Судя по диаметру сияния, мощность передатчика невелика, и он покрывает только центральную часть старого города. А мой грозоотмечник ловит лишь отголоски его сигнала. В самом эпицентре, пробормотал я, во дворце. Я постелю вам на диване. Предложил Александр Зияк и шаркая домашними тапочками по полу ушел в кладовку. Утром поеду в электори и все благо в электричество. Они должны знать, что происходит. И не отговаривайте меня, Леопольд Борисович, не отговаривайте. Я все решил. Я не стал даже пытаться. На текущий момент инфернальное воздействие коснулось лишь района императорского дворца. но остальной город оставался в опасности до тех самых пор, пока работает таинственный передатчик. А вдруг его запустили не на полную мощность, или он такой не один. От тяжелых раздумий разболелась голова. В доме стало тесно и душно, словно я подобно сказочной Алисе вдруг увеличился в размерах. Александр, откликнул я изобретателю, возьму ваш плащ. Вы куда-то собрались? – удивился старик. – Пройдусь. Берите, конечно, – разрешил Александр и сразу забеспокоился. Вы надолго? Дождитесь меня, попросил я. Сходим в лектории вместе. Да, говорились. Обрадовался старик, преободренный моей поддержкой. Жалея, а не весть где по забытому реглане, я с трудом влез в слишком узкий короткий платье, нацепил на макушку синюю фетровую шапу и вышел за дверь. На улице с неба сыпалась мелкая холодная морось. Я вышел с заднего двора лавки и поспешил на звуки стельбы. Артиллерийская канонада в окрестностях императорского дворца не смолкала ни на миг. Артиллерия повторила стрелковые оружия, хлопали винтовки, часто-часто тарахтели пулеметы. Изредка окна домов звенели от далеких разрывов бомб. В небе кружили армейские дирижабли, но к захваченному демонами району они приближаться не рисковали. Горожан к этому времени на улицах заметно убавилось. Кого-то уговорили разойтись полицейские, кого-то распугал дождь. Да и смотреть особо было не на что. Багряный пламень в небе над дворцом размеренно пульсировал. словно призрачное сердце, а в остальном ничего интересного не происходило. Впрочем, хватало и тех, кто не поддался на уговоры констеблей и остался на мостах и тротуарах глазеть на свечения ночного неба. Слышались причитания из-за гибели наследницы престола и ругань на бестолковое правительство. Но крамольные разговоры моментальной стихали, стоило только оказаться поблизости полицейскому наряду. Я в своем желании подобраться поближе к старому городу оказался не одинок, и хоть выставленные на перекрестках постовые заворачивали любопытствующих назад, пронырам ничего не стоило отыскать обходные пути. Постепенно шум выстрелов и взрывов приблизился, и на улицах начали попадаться армейские патрули, которые разгоняли зевак, не делая исключений ни для газетчиков, ни для служащих местных управ. Я решил не рисковать и по пожарной лестнице забрался на крышу четырехэтажного дома, рассчитывая осмотреться с высоты. До меня это место уже облюбовало стайки местных пацанов и два фоторепортера. Вид на старый город отсюда открывался на удивление неплохой. Обогрянное пятно в небе теперь казалось пульсировало прямо над нашими головами. Дальше по улице темноту ночи тут и дело. разрывали в вспышке винтовочных выстрелов, но по кому ведут огонь солдаты, отсюда было не разобрать. Не удавалось разглядеть этого даже приникшему к морскому биноклю Дитко, который начинал грязно ругаться всякий раз, когда с расспросами к нему подлезал кто-то из пацанов. Неожиданно дом здрогнул и вроде бы даже покачнулся, а миг спустя куча битого кирпича осыпался угловой особняк. на соседнем перекрестке. К нему с басовитым рыком подкатил гусеничный паровик, опустил свой ковш и принялся сгребать обломки на проезжую часть, сооружая вторую линию обороны. Отчаянно гудя клаксоном, его объехал броневик, кативший за собой на прицепе безоткатное орудие. Откуда-то сбоку донесся гулкий хлопок гаубицы, и сразу в старом городе полыхнул разрыв зажигательного снаряда. К небу начали подниматься густые клубы дыма, коих и без того уже хватало с избытком. Горела никак не меньше дюжина домов, но орудие умолкло, лишь выпустив еще три или четыре фосфорных заряда. — Генераторы Теслы! — сполошились друг мальчишки на другом краю крыши. — Едут! Генераторы Теслы едут! Я перебежал к ним и увидел колонну броневиков, на башнях которых были установлены Парные металлические штанги с медными шарами на концах. Между ними время от времени проскальзывали искры электрических разрядов. «Ну, — Но сейчас они вдарят! — азартно рассмеялся щербатый мальчишка, но полюбоваться на это нам не удалось. Неожиданно шумом распахнулась чердачная дверь, и, выбравшиеся на крышу констебли, погнали всех вниз.